Глава 30. Мятежи и союзы. Первую смерть своего раба она увидела вскоре после полудня. Шла погрузка. Шла медленно, через пень-колоду. Восточный ветер развел короткую острую волну, а на горизонте начала расти стена облаков, верный признак шторма на завтра. Рабов вереницами перевозили на шлюпках к месту якорной стоянки проказницы, и заставляли влезать по штормовому трапу, спущенному с борта. Дело двигалось туго. Иные рабы были слишком замучены. Другие боялись отвесной веревочной лестницы. Третьи просто слишком неуклюже, с непривычки перебирались с пляшущей шлюпки на трап и далее на судно. Но тот трап умер не из-за оплошности, а потому что сам того захотел. Он добрался уже до середины трапы, двигаясь медленно и неловко из-за оков на ногах. А потом неожиданно расхохотался. — На что мне длинная дорога? — крикнул он громко. — Выберу-ка я короткую. Отпустил руки и шагнул вниз. Он камнем упал в воду, и увесистая цепь сразу потащил его вниз. Он уже не мог бы спастись, даже если бы в последний момент передумал. Внизу на дне глубоко под килем проказницы тотчас зашевелился, расплетаясь клубок морских змей. Она чувствовала, как они извиваются и бьют хвостами, споря за кусок мяса. Морская вода, омывавшая ее корпус, на миг смешалась с человеческой кровью. Ужас, охвативший проказницу, еще усилился, когда она поняла, люди на ее палубах даже не заподозрили, что произошло под водой. «Там, внизу, змеи!» — крикнула она им. Но ее предупреждением вняли не больше, чем мольбам рабов, загоняемых в трюмы. После самоубийства невольника рассерженный торг велел связывать рабов вместе веревкой во время подъема по трапу и не уставал мстительно напоминать ему, мол, всякий, кто еще вздумает прыгать, будет отвечать перед своими товарищами по веренице. Больше не вздумал никто, с чем торг, наверное, себя поздравлял. В трюмах проказницы дела обстояли еще плачевнее. Дыхание рабов было напоено страданием. Несчастье невидимой тучей наполняло корабль изнутри. Невольников набивали в трюма, как селедок в бочку. Приковывали друг к дружке и к стенам, без помощи соседей никто не мог даже повернуться. Страх наполнял трюмы мраком. Он был повсюду, в их моче, слезах и поту. Скоро проказнице начало казаться, что человеческое горе пропитало ее насквозь, а в канатном рундуке, отвечая душевной дрожью на ее болезненное содрогание, распростерся интроу Да, он, покинувший ее, снова был на борту. Он лежал в темноте на полу, по-прежнему скованный по рукам и ногам, и на распухшем лице красовалась отметина ее символ. у интроу не стонал и не плакал но и не спал, просто смотрел в темноту над головой и ощущал, ощущал вместе с проказницей страдания рабов, всю бездну их несчастья. У нее не было сердца, которое могло бы ускорять и замедлять свое биение, но Уинтроу так и трепетал пронизываемый токами отчаяния невольников. Он в полной мере чувствовал всю тяготу их нынешнего состояния, причем каждого по отдельности начиная с полудурка, не очень-то осознававшего перемену в своей жизни, и до пожилого скульптора, чьи ранние творения по-прежнему украшали личные покои сатрапа. В самых темных глубинах корабельного нутра, чуть ли не прямо в трюмной воде, помещались наименее ценные рабы, строптивые и расписные. Это был человеческий балласт. Сколько их доберется до Колсиды живыми, не интересовало никого. Много выручить за них все равно не надеялись, Был и сухой, более-менее удобный трюм. В былые времена, видевшие матки шелка и бочонки изысканного вина, здесь устроили мастеровых. Они представляли собой определенную ценность, и потому им бросили какой-никакой соломы, а цепи позволяли даже садиться и вставать. По очереди, конечно. Кайлу не удалось раздобыть столько мастеровых, как он предполагал, и потому основную часть его груза, размещенную в главном трюме, Составляли простые работники, разорившиеся купцы, попавшие в беду путешественники, кузнецы, виноградари, кружевницы. Все они влезли в долги из-за болезни или из-за неправедного судейства, и вот теперь расплачивались за неуплату самими собой. В форпике, где помещалась команда, тоже особого веселья не было. Кое-кому из моряков с самого начала не по душе было затея капитана возить рабов, другие не очень-то задумывались, помогая приделывать цепи, как если бы те были простой оснасткой для грузов, последние два дня все расставили по местам. На борт начали поступать рабы — мужчины, женщины, сколько-то подростков, все с татуировками. Одни несли свои цепи с видом многоопытных кандальников, другие явно не могли взять в толк, откуда у них на руках и ногах взялись эти неудобные железяки, но в корабельном трюме не доводилось путешествовать никому. Рабы, оставлявшие Джамелию, отправлялись в Калсиду. Назад не возвращался никто и никогда. Теперь матросы осваивали непростую и кое-для кого очень болезненную науку не заглядывать в глаза, не смотреть в татуированные лица, не слышать голосов, которые молили, проклинали, грозили. Это были не люди, это был груз, просто груз. Блеющие овцы, которых заталкивают в загоны, пока не наполнит их до отказа. Каждый моряк по-своему усмирял свою совесть. Каждый сам придумывал способы думать о татуированных не как о людях, а как о... ну, каждый сам для себя изобретал подходящее слово. Комфри, любитель добродушных подначек, совершенно переменился в первый же день погрузки. Больше он не шутил. Майлд, пытался сохранить привычное легкомыслие, но его болтовня перестала быть смешной и напоминала скорее сыпавшуюся на обнаженные раны совести соль. Гентри помалкивал и, как обычно, делал свое дело, но про себя успел твердо решить, вот кончится это плавание, и больше он на корабль ни ногой. И лишь Торг выглядел довольным, и удовлетворенным. Его грязная душонка ликовала, наконец-то сбывалась заветная мечта его юности. Он прохаживался вдоль рядов прикованного груза и наслаждался, находя в созерцании чужих цепей подтверждение собственной свободы. Он уже успел наметить для себя тех, кому, по его мнению, требовалось особенное внимание, тех, кого в пути надо будет непременно поучить дисциплине. Проказница про себя придумала для него сравнение — кусок падали. Так случилось, что его перевернули, и к солнечному свету открылись скопища трупных червей. Они с Уинтроу эхом откликались на страдания друг друга, и даже сквозь все свое отчаяние проказница приходила к твердому убеждению — всего этого никогда не случилось бы, если бы только ее семья оказалась ей верна. Если бы капитаном стал кто-то, связанный с нею подлинными узами крови, такой капитан, а куда ему деться, ощущал бы все то же, что сейчас чувствовала она. Проказница знала, Ефрон Вестрит никогда не принудил бы ее переживать этот ужас. Антия тоже была на такое полностью не способна. А Кайлу Хевену было наплевать на корабль. Если у него и были некоторые сомнения, он ни с кем ими не делился». Единственным чувством, которое Уинтроу распознавал в его душе, была холодная ярость, грозившая перетечь в ненависть к собственному отпрыску. Проказница подозревала, что Кайл видел в них с Уинтроу проблему, так сказать, обоюдоострую. Корабль, не желавший его слушаться, из-за мальчишки, не желавшего менять свою нутро по приказу отца. И она опасалась, что Кайл твердо решил хоть кого-нибудь из них до сломать. А если получится и обоих. Покамест она держала язык за зубами. Прошлым вечером, когда у Интроу привезли на борт, Кайл не привел его к ней. Нет, у Интроу швырнули в его былое место заточения канатный рундук. После чего Кайл явился к ней сам и стал хвастаться пленением сына. Громким голосом, так чтобы слышали все матросы на палубе, он поведал проказнице, как обнаружил своего сына, ставшего рабом и купил его для корабля. «Когда они выйдут из гавани, — сказал Кайл, — он велит притащить мальчишку к ней, и пусть она с ним поступает, как найдет нужным, потому что во имя треклятых зенок са, с него отца уже хватит!» Он говорил и говорил, все более раздражаясь ее молчанием и пустым, ничего не выражающим взглядом. Голос Кайла от ярости становился все громче, пока изо рта не полетела слюна. Порыв ветерка донес до нее запах спиртного. «Вот так», — подумалось ей. «Мало мне всего прочего, теперь Кайл Хевен уже пьяным на борт приходит». Они с Уинтру были для него все равно что частями механизма, сооружениями из канатов и блоков, которые, если их однажды наладить, будут потом так и работать. Да и то, будь они, к примеру, скрипкой и смычком... Он колотил бы и колотил одним по-другому и бронился, на чем свет стоит, требуя музыки. «Я купил тебе поганого никчемного мальчишку», — завершил он свою обличительную речь. «Ты этого хотела, ты получила это. Теперь на нем твое клеймо, и он твой до последнего дня своей жалкой гребаной жизни». И он повернулся, чтобы идти, но вдруг остановился и зарычал на нее через плечо. «А ты...» Ты лучше этим удовольствуйся, потому что я больше не намерен тебя ублажать. И только в этот миг проказница наконец расслышала в его голосе ревность. Когда-то он жаждал и домогался ее, страстно желая заполучить прекрасный и дорогой корабль, воистину самое редкостное и дорогое судно на свете. С таким судном человек становится членом братства избранных» тех, кто правил живыми кораблями и торговал диковинами с реки дождевых чащоб, тех, кому бешено завидовали капитаны простых кораблей. Кайл знал ей цену, он желал ее, ухаживал за нею. Он прогнал Альтию и вообразил, будто избавился от всех соперников. Но ей все его знаки внимания оказались без надобности. Она тянулась не к нему, а к маленькому паскуднику, даже не умевшему ее оценить. Вот Кайл и вел себя точно отвергнутый любовник. Его надежда полностью завладеть проказницей таяла на глазах, и из осколков этой мечты произрастала лишь ненависть. «Ну что ж», холодно, — холодно сказала она себе, — «взаимность у нас полная». Дать определение ее нынешнему чувству Куинтроу оказалось сложнее. Более всего оно напоминало то, что Кайл чувствовал к ней самой. На другое утро через поручник к ней наклонился Майлд и, незаметно, как ему казалось, сунул за щеку небольшой комочек циндина. Проказница нахмурилась. Ей не нравилось, когда он пользовался дурманом, это мешало ей четко воспринимать его. С другой стороны, проказница понимала, почему именно сегодня ему понадобилось зелье. Она дождалась, пока он убрал остаток палочки за отворот засученного рукава, и негромко обратилась к нему. «Майлд, скажи капитану, что я желаю видеть Уинтроу. Немедленно». «Ой, са!» — Вырвался у него. «Кораблик, ты что, жить меня хочешь? Можно я просто ему скажу, что ты переговорить с ним желаешь?» «Нет, потому что я не желаю с ним говорить. Вообще не хочу». Мне просто нужно, чтобы у Интроу сюда привели прямо сейчас. Ой, ну пожалуйста, взмолился юный матрос, он и так уже вмыли весь, потому что каким-то расписным в трюме вроде как поплохело. Торг, говорит они, притворяются, а сами они утверждают, что все как есть, перемрут, если их куда получше не переведут. Майлд. Больше она ничего не добавила, но тон ее голоса сказал ему все. Слушаюсь, госпожа. Ждать пришлось недолго. Кайл промчался по палубе и вскочил на бак, чтобы зло спросить, «Ну, чего тебе еще надо?» Она хотела промолчать, потом передумала. «Уинтроу, как тебе должно быть, и передали. Позже, когда выйдем в море, и паршивый щенок не сможет заново сбежать с корабля». «Сейчас». Он ушел, не сказав больше ни слова. Проказница все не могла разобраться в своих чувствах к Уинтроу. Она была без сомнения рада, что он снова с нею, но радость проистекала из себя любия, и она это хорошо понимала. И то, что он отверг и бросил ее, а она все равно ему радовалась, это было унизительно. «Где моя гордость?» — спрашивала она себя. Ибо в тот же момент, когда он объявился на ее палубе, грязный, измученный, полубольной от отчаяния, она тотчас возобновила свою связь с ним. Буквально ухватилась за него, и за все, что было в нем от Вистрита, только так она могла снова стать самой собой. И действительно, ей сразу стало гораздо лучше. От него истекала определенность, некое подтверждение ее личности. Раньше она этого не осознавала. Ну, то есть она знала, что они с ним накрепко связаны, но всегда думала об этой связи как о любви, так ценимой людьми. А теперь, теперь она была не уверена и даже задумывалась, а не было ли какого зла в том, что она так за него цеплялась, черпая из него ощущение собственной личности. Может, этот он всегда в их связи и чувствовал, и от этого-то и пытался сбежать? Жуткое было состояние так отчаянно в ком-то нуждаться и одновременно гневаться на то, что подобная нужда существует. Проказница не желала жить этим паразитом, чья полноценность зависит от другого, И она решила выяснить отношения, прямо спросить, не от того ли у Уинтроу от нее сбежал, что видел в ней духовного кровососа. Она очень боялась, что он скажет ей «Да, это правда, ты только берешь у меня, ничего не давая взамен». Но как ни было ей страшно, она все же собиралась задать этот вопрос, потому что она обязана была знать, знать, есть ли у нее своя собственная жизнь и душа, Или она всего лишь тень мертвых дистритов. Она дала Кайлу Хэвену еще несколько минут сроку, но он так никого и не послал к двери у Уинтроу. Невыносимо. Проказница еще раньше заметила, что груз в трюмах распределен не вполне равномерно. Оно и понятно. Команда в первый раз грузила на борт людей, Неравномерность была небольшая, с ней вполне можно было примириться, но можно было и не примиряться. Она вздохнула и слегка переместила свой вес и начала крениться на правый борт. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Но Кайл был в некоторых отношениях капитаном не из последних, а Гентри очень даже хорошим старпомом. Кто-нибудь из них обязательно обратит внимание на крен. Придется им перед отплытием Пересортировать груз. Тогда-то она им и устроит крен на левый борт. И, может, даже якорь по дну немножко протащит. Проказница хмуро смотрела вдаль, на берег. Растущий крен превращал белые башни Джамилии в тусклую скорлупу выеденных яиц. Она переваливалась сбоку бок вместе с естественной качкой, усиливая ее, делая заметнее. Она ждала. Они сидели вместе в просторной, затемненной кухне, а ведь когда-то мне здесь нравилось, — подумалась Кефрия. В детстве она очень любила приходить сюда с матерью. В те дни Роника часто устраивала застолья для близких друзей, и ей доставляло особое удовольствие самолично готовить еду, которую она собиралась подавать гостям. Когда наступал такой день, кухня наполнялась жизнью. Мальчишки, ее братья, — Играли в кубики, устроившись под громадным деревянным столом, а она забиралась на табуретку и следила, как ее мать смешивала пряности, готовя маленькие мясные рулетики, и помогала Ронике, чем могла, чистила крутые яйца, вынимала из коричневых шкурок слегка распаренный миндаль. Все кончилось после кровавого мора. Иногда кефрии казалось, будто вместе с братьями умерло все, что было у них в доме веселого, солнечного и простого. Уж во всяком случае, веселых дружеских застолей больше не было точно. Кифрия не могла припомнить, чтобы ее мать готовила деликатесы, как раньше, или вообще подолгу проводила время на кухне. Теперь, когда им пришлось почти отказаться от служанок, Кифрия иногда бралась за готовку, но Роника нет. Однако сегодня был особенный день. Они с матерью пришли на кухню, когда начали удлиняться вечерние тени. Дальнейшее, с точки зрения кифрии, смахивало на жутковатую пародию тех добрых старых времен. Вдвоем с Роникой они что-то чистили, резали, кипятили и помешивали, обсуждая при этом выбор чая и вин, решая, насколько крепкий варить кофе и какую скатерть расстелить на столе. Они почти не строили предположений, с какой стати семья Фьестры пожелала именно сегодня их посетить. Выплата, сроку которой оставалось еще несколько дней, лежала на готове в крепком ящичке у порога. О том, что письмо Кефрии осталось без ответа, они вообще предпочитали не упоминать. Хупрусы — это не Фестрю, Какая тут может быть связь? Да никакой, скорее всего. Кефрия знала со времен отрочества, что торговцы из Чищоп посещают их дважды в год, забирая очередную выплату за живой корабль. Знала она и то, что со времени пробуждения корабля выплаты должны увеличиться. Таков обычай. Считается, что оживший корабль может принимать участие в баснословно выгодной торговле на Ждевой реке, а значит, начинает приносить своим владельцам отличный доход. В самом деле большинство владельцев со времени пробуждения своего корабля начинали стремительно богатеть. К вестритам это, конечно же, не относилось. Иногда Кефрия спрашивала себя, а так ли мудро было решение отца не связываться с магическими товарами. Иногда. Вот как, например, сегодня. Когда угощение было приготовлено и стол накрыт, две женщины тихо присели у очага. Кефрия заварила чаю и налила матери и себе. «Может, нам Малту к себе сюда пригласить?» — предложила она неуверенно. получилось бы». Она и так уже знает гораздо больше, чем нам с тобой кажется. Устала, отозвалась Роника. Нет, Кифрия, сделаешь мне такое одолжение, не зови ее. Давай сами выслушаем Фестрю и решим, как нам быть дальше. Боюсь, наши сегодняшние решения повлияют на всю дальнейшую жизнь семейства Вестритов. И она посмотрела в глаза дочери. Не обижайся на то, что я сейчас скажу. Я просто не знаю, как выразиться деликатнее. Боюсь, мы с тобой последние женщины из рода вестритов. Малта до мозга костей Хевен. Нет, я не говорю, что Кайл Хевен человек с Я просто хочу сказать, что сегодняшнее дело касается только торговцев удачного. И решать следует нам. Потому что Хевены не из нашего круга. Будь по-твоему, кивнула я утомленно. «Когда-нибудь, — подумала она, — без злобы и гнева тебя не станет, и я больше не буду чувствовать себя между двумя жерновами. Быть может, тогда я все отдам Кайлу и буду проводить время, ухаживая за своим садиком. Тогда мне не придется ни о чем думать, кроме как о том, надо ли подрезать розы, и не пора ли разделять корневища ирисов. Вот тогда-то я, наконец, отдохну». Она была уверена, что Кайл не будет ее особенно беспокоить. Думать о муже нынче было все равно, что звонить в натреснутый колокол. Когда-то его имя звучало в ее сердце как песня, но теперь ей не хотелось даже мысленно произносить его или слышать, как его произносят другие. Любовь, увы, держится на материальных ценностях и на праве ими распоряжаться, — подумала она отрешенно. Семейный лад, супружеская любовь, Даже любовь ко мне, собственной дочери. Люди начинают любить тебя, когда ты отказываешься от власти в их пользу. Как смешно. На самом деле было не очень смешно. С тех пор, как Кифрия открыла для себя эту истину, ей сделалось все равно, любит ли ее кто-нибудь. Она прихлебывала чай, глядя в огонь, и время от времени подбрасывала дрова. Есть все-таки еще простые радости жизни. Тепло, огня, чашка хорошего чая. Надо уметь наслаждаться тем, что осталось. С дальнего края поля донесся отдаленный звук гонга. Мать торопливо поднялась, чтобы еще раз поспешно все проверить. Свет в комнате давно уже был приглушен, но теперь она накрыла свечи резными колпачками, еще больше смягчая сияние их огоньков. «Завари свежего чая», — негромко распорядилась она. он любит чай». А затем мать сделала нечто довольно странное. Она быстро подошла к двери ветчей внутрь дома и резко распахнула ее, а потом так оглядела широкий коридор, словно предполагала застать там кого-то врасплох. Когда она вернулась, я спросила ее, что Сэльден снова не спит. «Таким полуночником заделался». — Нет, там никого не было, — рассеянно отозвалась Роника. Потом плотно притворила дверь, подошла к столу и вдруг спросила Кифрию, Ты хорошо помнишь приветственный ритуал? — Конечно. Не волнуйся, я тебя не посрамлю. — Ты никогда меня не срамила, — ответила мать. Кифрия сама не знала, от отчего так странно подпрыгнуло ее сердце при этих словах.